Глеб Соколов Вихрь преисподний Немаркетинг несколько раз прошелся по темному залу кафе от одной стены до другой. По-прежнему ничего не происходило. Находиться в кафе дольше немаркетингу не хотелось. Но и мысль об обратном пути до двери черного хода Через тесные подсобные помещения вызывало в нем дрожь. Все же, в конце концов, он решился. Впрочем, на этот раз он хоть и задевал за какие-то предметы, хоть и шарил руками по стенам, но прежней пытки уже не было. Испытание оказалось гораздо более легким, чем в первый раз. И довольно скоро немаркетинг оказался на свежем воздухе позади кафе. Медленно он побрел по ночному парку. Отчего-то ему опять захотелось вызвать из памяти некоторые картины из того фильма ужасов, которые он успел посмотреть этим вечером по телевизору. Но чувство страха не возникало, как он не старался. Тут вдруг его осенило. Господи, да я же действительно просто настолько уже устал, что меня уже ничто не может тронуть. И весь этот маразм – это тоже от усталости. Ощущение, что кругом одна сплошная ложь – тоже от усталости. Надо было просто вовремя сказать себе «утро вечера мудренее», и тогда все стало бы на свои места. А так, от такой усталости чего только не покажется, чего только не подумаешь». Но все же он сам себе не поверил. Он не мог поверить в столь легкий в выход, в столь простое разрешение всех своих сомнений, страхов и неблагополучий. Странно, но именно в этот момент, лишь теперь, только теперь он вспомнил, что потерял ключи от сейфа представительства и так и не нашел их. Ведь именно из-за потерянных ключей Он во второй раз сегодня оказался в Измайловском парке, а уж за вторым разом последовал и третий. Быстрым шагом он прошел по парку, при этом он вглядывался в темноту и с нетерпением ожидал, когда между деревьев станет пробиваться свет, что исходил от фонарей над каруселями. Возбуждение его было велико. «Ложь, ложь, кругом одна лишь ложь», — думал он. Но странно приходило ему в голову, «как много всего построено на лжи, сколь во многих вещах ложь, нечто вроде крови, без которой это многое умрет в тот же час, как будет эта ложь разгадана». Но ложь, даже самая простая и примитивная, каждый раз оказывается неразгаданной. Точнее, не так. Точнее, каждый раз ложь оказывается вором, который не пойман, а значит, не вор. Но почему не пойман? Потому что глупость. Глупость идет рука об руку с ложью. И этой глупости так много, что количество глупости переходит в качество. И глупость тогда уже не глупость, а норма. И всему остальному в жизни ничего не остается другого, как жить в условиях всеобщей лжи и глупости. И это не жизнь, а странное состояние шиворот на выворот, когда совершенно не на что опереться, когда каждый момент можно ждать лишь одного – подвоха и разочарования. Но поразительно, эта непрочная телега из-за лжи и глупости примерно движется вперед – Но только куда? О, ужас! Куда она движется? Кажется, я знаю, куда она движется. К апокалипсису, к концу света. Впереди показались карусели, которые были ярко освещены фонарями. Немаркетинг прибавил шагу. Очень скоро он был уже возле заборчика, за которым лежал... Городок аттракционов. Вот оно, еще одно порождение лжи, карусельки. Странное ощущение и оцепенение вновь охватило не маркетинга. Он начал припоминать свои детские годы. Начал воскрешать в памяти тот день, когда он катался на этих карусельках. А может, карусельки тогда находились совсем не в этом месте? Мог ли он в тот день вообразить, что через много лет случится ночь, когда он будет стоять возле забора в оцепенении и вглядываться в залитый светом городок аттракционов, а вокруг будет темная парковая чащоба, и деревья будут размахивать ветвями и шуметь ветер? О, как хотел бы он вернуться в прошлое, назад в прошлое. Как же он мог сегодня потерять связь, не проследить за теми двумя, которые были так похожи на него, но только в другие, гораздо более ранние периоды жизни? В прошлом было что-то важное, что-то значительное, что-то, что было связано с этими вот карусельками. Но что... Мысли не маркетинга становились все более плоскими, простыми и какими-то ежедневными. Прошлое, что-то значительное, детские воспоминания про карусельки. Разве это мысли? В них уже не было ничего от безумия террористических актов, которые происходили днем. Надо было вновь послушать новости. Но не маркетинг слишком устал. Ему показалось, что и весь мир наравне с ним на сегодня слишком устал. Ничего не происходило. По-прежнему ничего не происходило. Впрочем, теперь он уже знал, то, что ничего не происходит, это часть нового времени, новой ситуации. Так и должно быть. И не надо обольщаться насчет того, что ничего не происходит. Ничего не происходит не потому, что все в порядке, а потому, что индустриальная эпоха закончилась. Наступила эпоха информационных технологий, и вместо событий из плоти и железа теперь происходит информация из слов и разрушенных нервных клеток. А это гораздо ужаснее и страшнее. События все-таки честны, они происходят, они прячутся. Им просто трудно спрятаться. Они всегда на виду, и в них все правда. информации же и нервные клетки – это совсем другое. Это почти всегда ложь, ложь, ложь. Вся информация, все мысли в жизни не маркетинга были сплошной ложью. Всегда от детства до отрочества, от отрочества до зрелости. Да и сейчас тоже ничего не поймешь. Одна ложь кругом. Зыбкая и обманчивая информация. Как этот ночной парк. Как темное закрытое кафе, в котором ни черта не поймешь. Вот так. Немаркетинг медленно побрел к выходу из парка, время от времени оборачиваясь и бросая взгляд на карусельки. День ужасных террористических актов закончился. Немаркетинг достаточно нанервничался, напереживался. И, наконец-то, он почувствовал, что ему пора в маленькую квартирку, просто лечь спать. Опять он почувствовал ужасную усталость. Сам, не помня себя, поймал такси и уснул уже в нем, едва назвав улицу, на которую надо было ехать. Последнее, что он подумал перед тем, как уснуть, было... Апокалипсис. Когда он случится? Надо бы выяснить из Библии все подробности. Хотя что это даст? Его личный апокалипсис уже, кажется, происходит. Он потерял ключи от сейфа представительства. Его личный апокалипсис уже случился. И еще эти страшные террористические акты. Часть вторая. Фестиваль фильмов ужасов. Глава 5 Фабрики по производству информации. Весь предыдущий день и ночь с их побегами в парк были бы невозможны, если бы не особое состояние, подавленное и нервозное одновременно, в котором пребывал в последнее время немаркетинг. Кстати, шутливое, но не зло шутливое, а ласково шутливое прозвище это, не маркетинг, закрепилось за Николаем, а одновременно за Павлом закрепилось маркетинг, когда на одном из тренингов Проводимых в их представительстве Транснациональной корпорации Они участвовали в каком-то Сложной и запутанной бизнес-игре И выбрали себе Совершенно не думая, что они к ним прилипнут Такие псевдонимы Потом один из сотрудников Тоже участвовавших в тренинге Стал и после него Называть их в шутки Этими псевдонимами Потому что Это подхватили и другие сотрудники представительства. Так и закрепилось за Николаем и Павлом. Немаркетинг и маркетинг. Так вот, о состоянии немаркетинга. Крайне неблагополучная ситуация, в которой он находился, и которая и была причиной его нервозности, давила на него в последние дни особенно сильно. Может быть, из-за нее он и видел многое чересчур преувеличенным и искаженным. Может быть, из-за нее ему и казалось чересчур важным то, что на самом деле не только не имело сколь-нибудь серьезного значения, а, напротив, было совершенно второстепенным предметом. Хотя, кто знает, справедливо ли винить те или иные обстоятельства в том, что мы воспринимаем окружающий мир как-то не так. Совсем недавно Немаркетинг чудовищно пострадал от одной лживой и жульнической фирмы, которая, получив с него деньги в качестве предоплаты за квартиру, исчезла. Пропавшая сумма была огромна для служащего, пусть и оплачиваемо значительно выше среднего. Это был полный крах. Увы, и такими еще бывают реалии современных дней. С большим трудом он, и без того, имея серьезный расход на съем квартиры, выделил, скопил эти деньги, и вот теперь они пропали, и вернуть их не было никакой надежды. А он и без того уже изнемогал от этих съемных квартир. Он и без того думал, когда еще... Ужасное не произошло, что вот Терпение его иссякает И силы его иссякает И в этот момент он как раз и подошел к тому Чтобы стать обладателем собственной квартиры И больше не нужно ему много терпения Потому что терпеть осталось по сравнению с тем Сколько он уже вытерпел, вытерпел совсем немного И вот Крах Удар Впрочем не маркетинг держался несмотря ни на что держался он старался сохранить оптимизм и нового бы такие обстоятельства могли просто убить в самом прямом смысле этого слова какой-нибудь инсульт инфаркт мало ли народу умрет в наши дни в самом расцвете силы лет увы это ведь тоже суровая реалия нашего времени Тут, как назло, с очередной хозяйкой очередной съемной квартиры назрел очередной кризис. Она требовала, чтобы немаркетинг убрался задолго до отмеченного в их договоре срока. Момент переезжать был для него исключительно невыгодный. Хозяйка выдумывала бог знает что, а была ужасно несправедлива, скандалила, звонила ему на работу, угрожала конфисковать вещи. В общем, бред наступил полный. Хотя, что же удивляться, беда поодиночке не ходит, и ворота надо раскрывать широко. Впрочем, по сравнению с потерянными деньгами, скандал с хозяйкой был мелочью. Но именно Соломенко, как известно, способна иной раз переломить хребет даже самому выносливому верблюду. Иного варианта, кроме как снимать квартиру, у них маркетинга не было Поскольку в единственной квартире, в которой он имел какие-то основания проживать, жил его отец С которым он находился в ужасных и чрезвычайно запутанных взаимоотношениях Поэтому ему казалось более удобным переносить весь этот ужас съемных квартир, нежели жить с отцом Квартирное неблагополучие было главным, но было еще одно, носившее, так сказать, характер совсем уж общий и в некотором смысле так уж непосредственно и не касающийся лично немаркетинга, но учитывая свойства немаркетинга, вернее, некоторые его склонности и интерес к информациям и вовлеченность в мировую политику самым отчаянным образом, так вот, Именно это обстоятельство, уже упомянутое в начале первой части, жуткие террористические акты, самым непосредственным образом тоже влияло на все дело. Впрочем, конечно, больше в качестве сопутствующего фона и настроения. Заметить необходимо, что, конечно, хотя все... Умом, разумеется, понимали ужасность всего происходящего, теракты Но все-таки происходило оно довольно далеко И точно бы всех и не касалось Но вот количество происходившего И его черты вдруг как-то подвели всех к тому Что им как-то вопреки доводам рассудка Что все это слишком далеко Так вот даже им стало не по себе Потому что, как метко выразился один сотрудник представительства Что-то уж больно крутовато. Вот в таких обстоятельствах и произошли эти побеги в Измайловский парк. Проснулся он с мыслью, что несмотря ни на что надо участвовать в эпохе информационных технологий. Если уж и вбирать в себя ложь, то вбирать ее в себя как можно больше. Тогда, сравнивая разнообразные лжи между собой, устраивая им, так сказать, перекрестный допрос, легче понять, в чем же на самом деле заключается истинное положение вещей. Немаркетинг быстренько встал с кровати, умылся, сварил кофе, И тут в голову ему пришла идея, что коль уж он решил вбирать в себя ложь самую разнообразную и в самых больших количествах, то логично было бы приступить к этому немедленно. И тут же он быстро проанализировал каналы, по которым могла бы приходить к нему ложь. Телевидение, радио, телефон, слухи, которыми его могли угостить, Большей частью на работе, конечно, всякие там газеты и журналы. И, естественно, одно из самых главных – интернет, электронная почта. Про обычную почту Немаркетинг как-то не подумал. В современном мире она уже не могла служить полноценным источником информации. В этот момент в квартире раздалась телефонная трель. Немаркетинг подскочил к телефону. Звонил тот самый нарядно одетый молодой журналист, с которым не маркетинг познакомился накануне, во время всех этих происшествий, которые на него навалились. «Где вы были?» — тон, с которым говорил молодой журналист, был раздраженным. «Появилась масса новых информаций, множество новых сообщений, мне хотелось обменяться с вами мнениями, но я не мог вас найти. Скажите». «О, несчастный! Смотрите ли вы сейчас телевизор?» Спросил он не маркетинга. «Нет?» — ответил тот. «Тогда немедленно включайте!» Воскликнул молодой журналист, который накануне вечером был чрезвычайно нарядно одет. «Потоки информации просто-таки турбулентные! Они сбиваются в один огромный ураган, этим ураганом людей... «Сбивает с ног!» В нашем новостном сериале появилось множество новых серий и сюжетных поворотов, которые вы, дорогой мой, я уверен, проспали. Вчера я выступал против тех, кто слишком увлекается всеми этими информационными потоками. Я могу откорректировать свои слова. Впрочем, совсем немного» совсем немного откорректировать свои слова о том, что врага надо хорошо знать, чтобы бороться с ним успешней. В то время, как вы там мирно спали, я провел совершенно бессонную ночь. Договорить молодому журналисту не удалось, потому что не маркетинг повесил трубку. Только недавно он принял решение вбирать в себя ложь в самых... Невероятных количествах Но сейчас он смог вынести разговора Про то, что в данный момент Показывали по телевизору Он чувствовал себя Слишком уставшим Слишком измученным потоками информации Ему вдруг захотелось Отдохнуть Господи Я же сейчас опоздаю на работу Встрепенулся он И я так и не нашел ключи «Потерянные ключи от сейфа, представительства. Он поспешил как можно скорее одеться и позавтракать. От этого напряжения, от постоянных взглядов на часы, он чрезвычайно устал и в метро по дороге задремал. У входа на станцию он приобрел газету, но так и не развернул ее. Когда? Да и потом он сам не знал, для чего купил эту газету, ведь... Всем средствам информации давно уже предпочитал СМИ электронные. Итак, он оказался в офисе. Чувство у него при этом было ужасное. Не маркетингу казалось, что сейчас произойдет какая-то невероятная, чудовищная по своей грубости сцена, что на него начнут орать, топать ногами. Но ничего не происходило. Напротив, мимо пробежал глава представительства и, поймав на себе чрезвычайно затравленный взгляд Немаркетинга, кивнул ему головой и приветливо улыбнулся. Недоумевая, почему глава представительства не спрашивает его про ключи от сейфа, Немаркетинг подряд выпил несколько чашек кофе и потихонечку начал пытаться работать. «Черт возьми, ты, как всегда, выглядишь свежим и отдохнувшим!» услышал позади себя не маркетинг Он обернулся и обнаружил, что к нему подошел его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. «А я вот совершенно разбит!» продолжал говорить человек в темно-синем пиджаке и серых брюках. Пришел домой уже поздно, совсем не отдохнул и не выспался. Ты уже познакомился с последними новостями? Как бы между делом осведомился он. Нет, ничего я и не слышал. Посмотри сайт InterBusiness Imaging. Вновь началась эта бодяга с заложниками проговорил коллега, который сегодня, как и вчера, был одет в темно-синий костюм и серые брюки. Да, Немаркетинг судорожно засуетился, запуская на своем компьютере соответствующую программу. интербизнес – это действительно стоящий сайт. Все сжато, насыщенно, да и адрес удобный. Верно, адрес удобный, подтвердил коллега Немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках. А я люблю, когда адрес это короткая, простая, легко запоминающаяся аббревиатура. Нет, я прекрасно понимаю, что моя любовь к получению многообразной и обильной информации уже перешла все границы. И выглядит достаточно смешно, если не странно, с чувством заговорил не маркетинг. Но сам я не считаю получение информации ни смешным, ни странным делом. «Дело это для меня чрезвычайно, можно сказать, даже жизненно важно. Я не могу оставаться без информации ни минуты. Без информации я тотчас зачахну, засохну, выветрюсь и превращусь в сухую скорлупу без содержания. По крайней мере, именно так я все это ощущаю сам». Немаркетинг жадно прильнул к экрану компьютера, И набрал в окошке браузера название сайта, который рекомендовал ему коллега. Черт возьми, я так и не сделал этого. Вдруг выругался не маркетинг вслух. Что? Ты что-то забыл? Удивленно спросил его коллега, который был одет в темно-синий пиджак и серые брюки. Вспомнил, что накануне... Собирался отправлять от себя в окружающий мир как можно больше информационных потоков. Хотел заполнить ими мир. И потом совсем забыл, что собирался это сделать. Но коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках уже не слушал ни маркетинга. Увидав, что к его столу, который располагался в противоположном конце зала, подошел начальник одного из отделов представительства, он поспешил на свое рабочее место. Тем временем к немаркетингу повернулся сотрудник, чей стол стоял наискосок от его. «Что-что вы говорите?» – спросил он с любопытством. «Я говорю, что за сегодняшнее утро я не направил ни одного сообщения из того огромного количества сообщений, которые я планировал разослать своим клиентам сегодня утром. А осознание этого факта меня ужасно расстраивает». «Так отправьте же! С клиентами надо работать!» «А заодно посмотрите те сообщения, которые я направил вам. Я направил вам несколько ссылочек на информационные сайты. Там есть очень интересные информации. Помнится, позавчера вы мне говорили, что информация в какой-то момент полностью прекратится. Так вот, она не прекратится!» Последние слова, сидевшие наискосок, сотрудник произнес С язвительной усмешкой. И, судя по всему, не прекратится в ближайшее время. По крайней мере, на это указывают многие косвенные признаки. Немаркетинг прильнул к экрану компьютера и, получив электронные послания, принялся заходить на те сайты, ссылки на которые направил ему этот сотрудник. К его столу подошел глава представительства. Итак, господин Немаркетинг, глава представительства тоже пользовался этим ласково-шутливым прозвищем. Пора приступать к важной работе. Мы уже подошли к самому началу фестиваля. Да, она вот-вот начнется... Даже не поняв, о чем идет речь, согласился Немаркетинг и посмотрел в сторону. Впрочем, что начнется? Какой еще фестиваль? Глава представительства продолжал говорить, совершенно его не слушая. Слова Немаркетинга, похоже, были ему безразличны. Вы должны проконтролировать, как проходит наша рекламная кампания на кинофестивале, который мы спонсируем. «Должен, значит, проконтролирую», – опять согласился Немаркетинг. «Да, обязательно проконтролируйте. Этот кинофестиваль для нас очень важен», – проговорил глава представительства, отходя от стола Немаркетинга. «Совершенно не понимаю, о каком кинофестивале идет речь», – пробормотал Немаркетинг, когда глава отошел от его стола на достаточное расстояние. «Какой-то кинофестиваль?» Тут к его столу опять подошел коллега в темно синем пиджаке и серых брюках. Что? Стражит? Он ничего не спросил про ключи. Странно. Какие ключи? Я потерял ключи от сейфа представительства. Мрачным, обреченным голосом раскрыл Немаркетинг свою тайну. «Да это-то я уже знаю», — с усмешкой сказал его коллега, который в этот день был одет в темно-синий пиджак и серые брюки. «Кстати, ты знаешь, где они у тебя вчера вывалились из кармана?» «Где?» — громко воскликнул Немаркетинг. «В прокатной машине». В конце дня шофер прокатной машины не поленился и привез их к нам в офис. Отдал секретарю, а та передала ключи главе представительства. Улыбаясь, рассказал коллега немаркетинга. Ах, вот как! Поразился неожиданному разрешению истории с потерянными ключами от сейфа представительства немаркетинг. Какой-то кошмар, проговорил он следом. Сначала я потерял эти ключи, А вот сегодня он подошел ко мне и принялся говорить про какой-то кинофестиваль, о котором я совершенно ничего не знаю. Кажется, я даже имел неосторожность обмолвиться ему об этом. Но ведь такого же не может быть, чтобы на носу был какой-то кинофестиваль, который мы спонсируем, и про который я, человек, который непосредственно отвечает за этот вопрос, ничего не знаю. Но ведь не мог же и глава представительства настолько запутаться, Чтобы начать рассказывать мне про то, чего на самом деле нет Странно Опять ложь Очень странная и непонятная ложь Очень витиеватая ложь Какое-то странное чувство охватывает Что-то не в порядке Ну вот что? Тише, тише, озираясь, сказал коллега не маркетинга который был одет в темно-синий пиджак и серые брюки Что-то ты уж очень разгорячился Нет, я не просто разгречился. Я очень сильно разгречился. Я ужасно разгречился. Я чувствую, что меня просто медленно убивают Уничтожают, загоняют за ту грань, за которой я совершенно скоро сойду На нет, перестану существовать Вымру, испарюсь, скроюсь из глаз как будто меня и не было. И виной тому информация. Одна лишь информация виновата в этом. Во всем виноваты определенные комбинации тех или иных информаций, проклятых информаций. Информация, вот мой враг. Определенная информация, распространению которой содействуют вполне определенные люди. Тут уж не маркетинг говорил очень громко, так что Его расслышали многие, почти все из тех, кто находился в офисе, за исключением разве что главы представительства. В этот момент сотрудник, чей стол стоял наискосок от стола немаркетинга и который, оказывается, все прекрасно расслышал, проговорил. «Что ты волнуешься? Надо просканировать этот фестиваль только и всего». «Просканируешь, а там будет ясно. Там многое будет ясно. Я думаю, там вообще все будет ясно», – добавил он в конце очень глубокомысленно. Тут не маркетинг, словно устыдившись того, что произошло, быстро вышел из просторного зала, в котором работали сотрудники представительства. Оказавшись за дверью, на которой снаружи со стороны коридора висела табличка с названием их фирмы, «Немаркетинг» медленно дошел до лифта, спустился на первый этаж и через несколько мгновений уже стоял на улице у подъезда. Через автоматические прозрачные двери, которые даже не успевали закрываться, непрерывно входили и выходили люди, одетые в деловые костюмы. В этом офисном здании, помимо фирмы «Немаркетинга», располагалось еще множество больших и маленьких конторок. В этот момент немаркетинг осознал, что информация не только попадает в его голову откуда-то извне, но и его голова сама по себе создает то и дело внутри себя какие-то собственные информации. Его немаркетинга собственный оригинальный продукт. Мысли не маркетинга в этот момент выглядели примерно так. В чем это заключается? То, что голова создает внутри себя свой собственный информационный продукт. А вот в чем. Вот, например, сейчас мне показалось еще более странным, чем до этого, то обстоятельство, что глава представительства никак не посвятил меня в подробности своего спонсорства Некоего кинофестиваля Ну и что же дальше? Что из того, что не посвятил? Как я могу понимать? Как я могу понимать этот внутренний диалог? Да как хотите Как вы хотите, так и понимаете Отлично, пусть будет так Глава представительства почему-то не посвятил меня в подробности своего спонсорства кинофестиваля. Все было сделано в большой тайне от меня. Как вы думаете, что за этим таится? Что же за этим таится? Что может за этим таиться? За этим таится та информация, что глава представительства уже не полагается на меня. Точнее, он не хочет на меня полагаться. Он решил меня Уволить. Вот какая информация за всем этим таится. Какой ужас! Мне остается только дрожать от страха. Посмотрите, как я дрожу от страха от того, что только что получил от вас информацию, что меня уволят. Это действительно ужасно. Я действительно дрожу от страха. И это очень плохо, что дрожишь от страха. От этого дрожания надо бы избавиться. И это дрожание, если оно не прекратится в какой-то очень обозримый, очень короткий срок, может вполне и очень легко тебя доконать. И это большая проблема. От дрожания надо избавиться. Но как избавиться от дрожания, если только что получена информация, что глава представительства решил от меня избавиться? Немаркетинг отошел от дверей в сторону. Он очень нервничал и хотел успокоиться. Ему хотелось уединиться где-нибудь. Присутствие людей мешало ему успокаиваться. Но и в стороне от дверей стояло каких-то два человека. Они ждали машину, курили, непрерывно разговаривали с кем-то по мобильным телефонам. Было еще только начало рабочего дня, но солнце уже припекало. Постояв некоторое время в задумчивости, Немаркетинг подошел поближе к двум ожидавшим автомобиль-бизнесменам и прислушался, о чем они говорят. Успокоиться никак не получалось, и Немаркетинг хотел хотя бы отвлечься от тревоживших его мыслей. Потоки информации генерируемые разными, отнюдь не дружественными друг друга сторонами, все время конкурируют между собой. И мы, представители одной из сторон, должны делать так, чтобы наши потоки информации, то есть те потоки информации, которые отправляем в мир именно мы, забивали все остальные. Для остальных потоков просто не должно оставаться ни места, ни времени. Говорил один из бизнесменов. Для этого необходимо наш информационный поток сделать наиболее плотным. Для этого необходимо не спать, не прохлаждаться, а непрерывно генерировать и отправлять в мир информацию из-за информации. И под информацией я понимаю все, в том числе и поразивший всех сотрудников нашего офиса, необычный цвет галстука, который я сегодня впервые одел. Да, это точно, соглашался с ним второй бизнесмен. Как говорил один ученый, информация – это любое различие, которое, в свою очередь, порождает другое различие. И ты правильно делаешь, что понимаешь информационные потоки очень широко. Мы все маленькие фабрики, мы производим информационные продукты. Мы выпускаем в свет информацию о себе, о своем подходе к жизни, о том, что считают важным нашей фирмы. Мы выпускаем в свет наши персональные и корпоративные сайты. То есть, я хотел сказать «настроение». «Достаточно блевотные, надо сказать, сайты», – громко проговорил неймаркетинг, глядя при этом в сторону Противоположно от этих бизнесменов Следовательно и настроение тоже блевотное И галстук и идиотский Совсем не модный Позорище какой-то Где только такой можно было найти Бизнесмены вздрогнули Посмотрели на немаркетинга Но поскольку тот стоял Отвернувшись совсем в другую сторону Ничего не сказали Тем временем у немаркетинга в голове роились следующие мысли. «Глава представительства решил от меня избавиться. Меня таким образом не то что со дня на день, а с часу на час уволят с работы. И таким образом мое финансовое благополучие под большой угрозой. А зарплату я получаю здесь прекрасную. Вряд ли где-то еще мне станут платить столько же. Какой ужас!» Что же теперь делать? Ничего не поделаешь. Остается только думать, что все это не так, что все это мне просто показалось. Но для того, чтобы думать о том, что глава представительства совсем не хочет от меня избавиться, необходима некая информация, некий информационный повод, который бы позволял мне думать, что информация о том, что он хочет от меня избавиться, неверная. Короче говоря, нужна информация, противоположная той, что получено. Да, именно. Нужна противоположная информация. Без этой противоположной информации успокоиться и прийти в норму будет никак невозможно. Но никакой противоположной информации не поступало. Даже маленького намека на нее не было. Противоположная информация не поступала ниоткуда извне и не рождалась в моей собственной голове. И от этого у меня тоже что-то нехорошо с сердцем и животом. Да, точно, я заболеваю от того, что не поступает ниоткуда никаких опровергающих информаций. Уже достаточно долго ниоткуда не поступает никаких опровергающих информаций. После этого, постояв некоторое время в задумчивости, Немаркетинг подошел к одному из двух других ожидавших автомобилей бизнесменов и спросил. «Простите, пожалуйста, вы не знаете, какой сейчас фестиваль проходит в Москве?» Другой бизнесмен, который в тот момент как раз говорил по телефону, тут же схлопнул свой мобильный аппарат и повернулся к спрашивавшему Немаркетингу. «О, фестиваль, да, конечно, знаю». «Нет, не знаю». Тем временем ответил первый бизнесмен, к которому, собственно, и обратился не маркетинг. «Фестиваль? Странно, я точно знаю, что сейчас нет никакого фестиваля», проговорил второй бизнесмен. «Странно? Что странно?» «А это уже проговорил не маркетинг». «И вас...» «Совершенно не удивил мой вопрос?» – поразился он. «Фестиваль! Какой же сейчас фестиваль?» – судя по выражению лица, мучительно пытаясь вспомнить, забормотал первый бизнесмен. «Вас совершенно не удивил мой вопрос?» – вновь спросил не маркетинг, на этот раз уже достаточно громко. «Я?» Совершенно незнакомый вам человек Подхожу к вам на улице Задаю совершенно идиотский вопрос Про фестиваль И вы готовы тут же отвлечься от всех своих дел И приняться выяснять Какой сейчас в Москве проходит фестиваль О, вы глупцы Да вы же Даже не знаете Фестиваль чего Фестиваль почему Как же вы можете ответить мне на вопрос Какой сейчас проходит фестиваль Да чего же глупые люди Какую же еще информацию, кроме поразительно глупой и бестолковой информации, могут отправлять в большом количестве в окружающий мир подобные люди? «Кто вы такой?» – спросил не маркетинга второй бизнесмен. «Информация наползает со всех сторон на фоле полной глупости окружающих меня и идиотов», – спокойно сказал Немаркетинг. «Кругом одни идиоты». Пойдем, нечего слушать всю эту ахинею, проговорил первый бизнесмен и потянул второго за рука в крае тротуара. В этот момент как раз подъехала их машина. И тут Немаркетинг услышал у себя за спиной. Что ты здесь стоишь? Немаркетинг быстро обернулся. Конечно же, кто еще это мог быть? Перед ним стоял его коллега, который был одет сегодня в темно-синий пиджак и серые брюки. «Да вот, собираюсь ехать на тот самый кинофестиваль, о котором сказал глава представительства», – ответил не маркетинг. «Что же не едешь?» – ехидно поинтересовался коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. «А если бы я еще знал, куда мне ехать?» «Именно в этом и заключается главный вопрос». «Мне неизвестно, какой фестиваль спонсирует наша фирма», – мрачно проговорил Немаркетинг. «Что же делать? Нет никакого выхода!» Опять очень ехидно и даже, похоже, кривляясь, проговорил коллега Немаркетинга, который был одет сегодня в темно-синий пиджак и серые брюки. Он положил Немаркетингу руку на плечо и попытался увлечь за собой в некую неспешную прогулку вдоль фасада здания. Но Немаркетинг резко скинул руку товарища со своего плеча. «Я возвращаюсь обратно в офис», — сказал Немаркетинг. «Попытаюсь поискать в интернете что-нибудь о проходящих в Москве кинофестивалях, какую-нибудь информацию, хоть что-нибудь. Нужна же хоть какая-нибудь информация. Без информации никак нельзя, а никакой информации нет». Немаркетинг устало побрел в сторону автоматических дверей. Он чувствовал, что у него все сильнее начинает болеть и живот, и сердце.